Замок Эренберг-Стар и лучшие времена, когда двор его был полон голосов и грохота копыт, давно прошли. Отпылали его широкие камины, в которых по целому быку жарить можно, отплясали в залах красавицы, отыграли клавесины и рыцари давно не ловили улыбок дам, стоящих на его балконах. Да и балконы те обрушились». В залах на стенах проступили темные пятна сырости, плиты в полу расшатались, обветшали ступени лестниц, скрытых и явных переходов. На стенах замка старой доброй кладки тут и там трава пробилась. Да что там трава, кое-где уже и деревца поднялись, чахлые, но все же корнями жесткими кирпичи раздвигали. Время не только людей камни грызет. В один из дней прикатили кареты из Вены во двор замка, люди, неведомо кем посланные, сорвали сгнившие гобелены, кое-как торопливо, без любви и приязни повесили новые, вымили мусор из углов, обмахнули паутину, поправили перильца, червем съеденные, подновили ступени. В одном из залов растопили камин, но прогреть старые стены нелегко и в замке по-прежнему было холодно и неуютно. Царевич Алексей, шагая по гулким плитам, ежился, потирал руки, не мог согреться. Ходил, как журавль по болоту, ноги высоко поднимая. ефросини в беличьи московской шубке сидела у камина, лицо невеселое. Ни замка эренбергова затерянного в горах, ждала она здесь, Ни потайных комнат дворца Шварценберг, ни карет крепким караулом охраняемых. Нет. Мечтала она, что будет жить за границей вольно, лица не закрывая и в одежде одежды пожей не рядясь. Но того не получилось. Алексей поглядывал на нее с боязнью. Говорил мягко. «Подожди, Ефросинюшка, все образуется». Шагнул царевич к креслу, хотел было руку на плечо Любушки своей ласково положить. Но вдруг крик страшный раздался. «Сы — Сы! Откачнулся Алексей, у Ефросини гребень из рук вывалился, подскочила в кресле, глаза побелели, и опять крик. «Сы — Сы! С болью, со стоном. Алексей схватил колоколец с камина, зазвонил, что есть силы. Простучали быстрые шаги. Дверь распахнулась. Заглянул испуганный комендант в шляпе с пером. "Что то? Что?" выкрикнул Алексей, и в третий раз, словно на дыбе, железом припекли: "Сы!" У Ефросиньи лицо задрожало жалко. Совы — Высокородный граф, — сказал комендант, — совы. Высокородным графом величать гостя Эренберговского замка распорядился вице-канцлер Шенберн. — Совы. У Алексея рука с колокольцем плясала. — Переловить! Переловить! Согнать из замка! — выкрикнул царевич. Каблуками забил в пол, швырнул колоколец. Тот покатился со звоном по каменным плитам. «Согнать! Согнать!» Комендант выскочил в дверь, а Алексей все стучал и стучал каблуками, губы искривились. «Ладно уж, Алешенька», — сказала Ефросинья, — «иди ко мне». Алексей опустился на колени перед креслом, ткнулся головой в мягкий мех беличьей шубки. «Успокойся, успокойся», — гладила его по голове Ефросинья. Плечи у царевича ходуном ходили. Неладное получалось житье у наследника под рукой Цесаревой. Шурин Карл VI в аудиенции отказал. Занят делами спешными, велел передать только, что рад приютить его на своей земле. Радость ту Цесареву, как кость собаки, Алексею кинули. Вице-канцлер и так, и эдак отказ скрашивал и руку наследнику жал, и в плечи оцеловал, и улыбался, слова говорил любезные. Но слова только и есть, что слова, и как их не перекладывай, а дело от того чуть. Однако наезжал граф Шенберн в Эренберговский замок часто. Приедет, в парадной зале стол накроют богато, кубки поставят дорогие, блюда серебряные внесут. Нарядно, весело, пестро. Будто и не замок, то скрытый, а дворец роскошный. И царевич не упрятан здесь от глаз людских, а приехал на праздник в хороший, беззаботный день. Захочет и уедет в быстрой карете. Но как-то, сидя за столом, царевич глянул в сторону, а в углу зала крыса сидит, зубы желтые скалит. Поймав его взгляд испуганный, граф обернулся и крысу увидел, засмеялся. Сказал, что в старых замках крысы те, по преданию древнему, покой охраняют. Но все же в угол апельсином бросил. Крыса ушла лениво, хвостом вильнула. Хорошо, Ефросинюшки за столом не было, она бы в обморок упала. Ефросинюшку, впрочем, не приглашать к столу попросили с поклоном граф. Дела де государственные обсуждать нужно а женщины народ ветреный им то ни к чему так вдвоем они всегда и сидели шенберн потянутый чинный, в черном камзоле бархатном и царевич с растерянными глазами шенберн исподыволь расспрашивал царевича что он предпринимать в дальнейшем полагает и почему у него раздоры с отцом пошли алексей терялся отмалчивался Но, выпив вина, а граф подливал и подливал Мозельской щедрой рукой. Наследник воспламенялся и говорил увереннее. На отца жаловался. — На вины вводят, старые роды боярские извести хочет. — А меня, меня! — кричал, задыхаясь. — В монастырь! Клобок монашеский на лоб надвинуть. — Не хочу! Хватал бокал, пил жадно. «Я для царствования рожден!» Выкрикивая все то беспорядка, называл имена. «Канцлер Головин, адмирал славный Апраксин, сенатор, боярин родовой Стрешнев, мои друзья! Они мне помогут, поддержат! Фельдмаршал, Борис Петрович Шереметьев и многие из офицеров мне друзья же! На губернатора Киевского Дмитрия Михайловича Голицына имею надежду! Он мне друг и говорил: я тебе всегда верный слуга. Шенберн бокал карту подносил, но вина не пил, слушая речи те. Будь Алексей повнимательнее, заметил бы, с каким интересом поглядывает на него вице-канцлер. Да и понял бы, что слова его для души Шенберна лучше вина драгоценного. Великие последствия может иметь случай с наследником русского царя, думал вице-канцлер. В Москву на трон посадить человека, которому Цесарь австрийский протекцию в изгнание оказал послушного человека. Слово из Вены получающего, то, пожалуй, равно не баталии, а большой войне, выигранной счастливо. Кивал, кивал головой Шенборн. Наследнику подакивал. Гришку отрепьева на трон российский, церковь римская, католическая, да король польский хотели посадить, не вышло. Выбили его из Москвы. Так, может, цесарю удачи больше будет? А наследник говорил, говорил, и винными парами подогреваемый руки уже тянул к шапке Мономаховой. Шенборн поощрительно улыбался. «Германская корона может далеко, ох, как далеко владения свои раздвинуть!» Мысли вице-канцлера вспорхнули высоко, Шенборн облизнулся даже, как кот на масло. «А земли-то в России какие! Немецкой рукой взять можно много, ох, много!» Авраам Веселовский письмо государя Петра Цезарю вручил. Петр писал «Пресветлейший, преславнейший цесарь! В дружелюбно-братской конференции объявить должен об некой сердечной печали. Сын наш Алексей, получив приказание к нам ехать, взяв несколько молодых людей,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 Повелеть его сим нашим резидентам к нам прислать, придав для безопасности несколько наших офицеров, дабы мы его исправить могли, чем обяжете нас к вечным услугам и приязни, ваш брат Петр». В устах секретаря, читавшего письмо, каждое слово звучало торжественно. Цесарь слушал, опустив голову. Стар был, уставал быстро. Приняла от дипломата российского не в официальной тронной резиденции, а в малой зале. И в том умысел свой был: официальный прием в резиденции налагал особую ответственность за каждое слово, сказанное с высоты трона. В Вене же планы свои раскрывать не думали, присмотреться хотели. Что-то еще получится? Как повернется? А там уж видно, будет. Кусок-то был слишком жирный. Как из рук выпустить? О том, что откусили больше чем в глотку пройти, может, не думали. Цесарь зевнул, прикрыв рот хрупкой ладошкой, взглянул на Шенборна. Вице-канцлер, на лету поняв желание императора, выступил вперед. Заговорил велеречиво что не непослушание родителям — грех. Непослушание в семье божьего помазанника — грех двойной», — высказал сожаление. Пожелал сердечно от имени цесаря скорейшего разрешения семейных неладов при дворе царя Великой Малой и Белой России. Слов было много сказано. Император совсем заскучал, тяжело осел в кресле, голова ушла в плечи, В наступившей тишине Веселовский отчетливо услышал легкое посапывание. Император уснул. Из-за кресла цесаря вышел дядька Мордастый, стукнул в пол, жезлом богато изукрашенным объявил. Аудиенция окончена. Резидент шагнул было к Шенберну, но Мордастый в пол вторично жезлом ткнул, и вице-канцлер развел руками. Так, несоловно нахлебавший ушел из дворца Авраам Веселовский. По лестнице спускался, нога за ногу цеплялась. Лицо красное, как перцем натертое, ругался. А что сделаешь? Не на своей земле, а при дворе чужом, кланяйся, улыбайся, а нет, так и вон. Сел в карету, пхнул зло кучера в спину, пошел. Петр Андреевич Толстой, приехав в Вену, имел долгий разговор с царевым резидентом. Из разговора стало ему ясно, что Авраам Веселовский злого умысла не имел, но родение и изворотливости ума, что в столь щепетильном деле требовалось, проявил не гораздо много. Сделав такое заключение, разговор Петр Андреевич прервал, бодро хлопнул ладонями о ручки кресла и высказал желание покушать. Едок он был известный. Стол в соседней зале уже был накрыт. Петр Андреевич на блюдо взглянул по Соколиному, не мешкая сел и глазами слуге показал, какое именно из блюд пододвинуть следует. Степенно отведал и мясо, и рыбки, зелени, что была на столе, покушал с желанием. И, войдя в аппетит, принялся за супы. Супы ему понравились. Оно, конечно, нищи щи московские с баранинкой да с говядинкой да с капустой кислой, выдержанной, с травками душистыми, но все же еда изрядная. Поднесли рыбу на пару сваренную, дунайскую. И то блюдо Петр Андреевич отведал. Заметил все же, стерлядка московская или осетры из Казани, сикневский или, скажем, даже белорыбица онежская, ежели ее живую в ушатах привезут, куда как слаще. Но на чужбине, конечно, и тем довольствоваться можно, и даже очень неплохо. Задумался, лоб наморщил и еще рыбки отведал. Стали подносить дичь, Петр Андреевич ни одного блюда не пропустил, не откушавшее. От кофе отказался, как человек кухни венской непривычной, и велел квасу подать. И спив жбанчик изрядный, посетовал, что за рубежом державы российской каш мало подают. А каша столу особый аромат приносит, заметил, к тому же солидно и фундаментом как бы в еде является. Обмахиваясь салфеткой, еще одну серьезную сентенцию высказал Веселовскому. Добро-добро глаза прищурил, молвил: Авраам Павлович, ты на меня не сетуй, но должен я тебе сказать. едокость из тебя небольшой, и поверь, быть может, оттого и не все дела у тебя ладно. На том они застолье закончили, и Петр Андреевич, велев подать карету, с офицером Румянцевым поехал по местам, которые Вене осмотреть хотел. Первонаперво побывал он в гостинице под Золотым Гусем, где наследник, приехав в Вену, останавливался ненадолго. У гостиницы с кареты сошел, и, несмотря на грузность и одышку немалую, по ступенькам в комнаты, где квартировал царевич, поднялся. Комната оглядел внимательно, Столик золоченый даже рукой пошатал, на диванчик присел, посмотрел в окно. Спросил хозяина, сколько времени гость из Москвы здесь пробыл. Ему ответили, что час-два, а не более. Поинтересовался Петр Андреевич, что стоит постой в всех апартаментах. И на то ему ответ дали. «Угу», промычал Толстой в нос и пошел к лестнице. В карете, расположившись свободно, Петр Андреевич сказал офицеру Румянцеву, «А с деньжонками у наследника туговато, иначе бы он апартаменты снял побогаче». Взглянул на офицера со значением, велел вести к Шварценбергову дворцу, подъехав, расспросил Румянцева дотошно, «В какую дверку Иван Афанасьев, слуга наследника, входил и из каких ворот». Карета с наследником выезжала. Просил показать окна комнат дворцовых, где жил наследник, и которые Венка, дружочек сердечного офицера, ему указывала. Сказавший все то же Угу, распорядился ехать дальше, пояснил Румянцеву. «Комнаты не парадные царевичу отвели, а по ним и почет видно, выказаны его особе». Спрятаны к тому же апартаменты в глубине дворца. Видно, глазку приему царевича давать не хотели. Поднял палец толстый. Немаловажно. На городской ратуше часы пробили полдень. Выслушав бой курантов, Петр Андреевич пожелал перекусить. Расспросил Румянцева, где и что можно покушать, какое вино подают и сколько денег за то спрашивают. Румянцев назвал Харчевню, где впервые встретил Ивана Афанасьева. Хорошо, сказал Толстой, но ты мне, голубчик, до да знайщика башиного приведи, что запись о кавалере Кременецком тебе показал. Растарайся, голубчик, отобедать с ним я хочу. В харчевню Петр Андреевич вступил величественно, и не то, чтобы на нем ленты или драгоценности, какие сверкали, свидетельствуя богатство и знатности рода, нет. Но походка, чрево, взор выдавали вельможу. Хозяин, и слова еще от него не услышав, склонился низко. Толстой тушу над огнем подвешенную оглядел внимательно, повеселевшими глазами глянул на Румянцева. Изрядно, изрядно. Голову к плечику пригнул, разглядывая тушу, как парсуну редкую. Взяв вилку железную, потыкал мясо, носом потянул и указал, какие куски для него срезать. Сел за стол, но мясо не велел подавать, пока не придет дознайщик. Сидел молча, многодумную голову на руку опустив. О чем размышлял? Не сказывал, но задумался крепко. Даже глаза веками тяжелыми прикрыл. Вошел дознайщик. Редкие волосенки, порыжелый камзол, башмаки пыльные. Затоптался у порога рабея. Видно было, место свое человек знает, скромный. Глаза в пол уставил. В вене чиновный люд помельче по головке не гладили. Больше по-другому поступали. «Нет-нет, да и стукнут. Сиди, есть повыше тебя. Им вот, вольно». Петр Андреевич, не чинясь, бойко поднялся от стола и, расцветя улыбкой, как брата родного, подвел дознайщика к столу, усадил и, осведомившись о здоровье, об успехах служебных, выказал радость отобедать вместе. Австрияк приткнулся на краешке стула неловко, Отвечал не в попад. Подали мясо. Петр Андреевич, хотя и сам тушу оглядывал и куски выбрал по поджаристее да пожирнее, к мясу почти не притронулся, а все подкладывал и подкладывал растерявшемуся от такого внимания гостю. Тот благодарно кивал, поправлял тощий шарфик на шее, пошмыгивал остреньким носиком. Но пообвыкся помаленьку и начал есть с аппетитом. Все же нет-нет, да и косил глаза на дорогие кольца Толстого, на богатое кружево-манжет. Петр Андреевич, угощая австрияка, расспрашивал, как выглядел кавалер Кременецкий в книге приезжих иностранцев записи, что говорил он и что говорили люди его. Веселым ли кавалер показался дознайщику, или, видно, было печален тот путешественник? Шутил много и выдавил таки улыбку на бледных губах австрияка перепуганного, смеяться заставил. Дознайщик, уже не смущаясь, рассказал все, что знал. От обедов Петр Андреевич галантно проводил дознайщика до дверей, раскланялся, вернулся к столу, сел, раскинув пошире полоком сказал Румянцеву, «А теперь, голубчик!» «Венку мне представь, дружка твоего сердечного. Сам поезжай к графу Шенберну. О моем приезде ему уже доложено. Ты же засвидетельствуй только мое к нему уважение». Пальцами пошевелил неопределенно, сказал еще. «Если вице-канцлер станет спрашивать, для чего я прибыл в Вену, без лишних слов скажи». Граф да интересуется фуражом для корпуса российского, что в Мекленбурге стоит. Улыбнулся хитренько, переспросил. «Понял, голубчик?» Румянцев вытянулся, шпорами щелкнул. «Эки, молодец!» — подумал граф, глядя на него с удовольствием. «Нет, не зря царь ломал стрельцов, головы рубил, не зря. Вот с такими многое можно сделать. А то не войско было, а квашня квашней». Только и знали, что лбом о пол трескать. Да воровать гораздо были. «Завтра», — сказал Толстой, — «к замку Эренберговскому поедем. Поглядим, как стоит и чем славен». К замку выехали поутру. Коней Петр Андреевич гнать не велел, ехали не спеша. День выдался славный. Солнце, ветерок несильный гонит легкие облака. Видно далеко. Петр Андреевич оконце в карете опустил, смотрел на земли незнакомые с интересом. Показал на деревья, вдоль дороги посаженные, сказал, что неплохо и им такое в России завести. И для глаза приятно, да и снег в зимнюю пору задерживать будут. В долинах деревеньки просматривались ясно. Деревеньки нарядные, крыши красные, черепичные, стены беленые. Заметил граф, трудолюбив народ сей. Повернулся к Румянцеву, спросил неожиданно. «Как Шенборн господин офицер встретил? Что говорил?» «Вице-канцлер», — «Вице ответил Румянцев, «просил передать, что счастлив будет лично повстречаться с графом Толстым, знаменитым дипломатом». «Угу», — сказал на то Петр Андреевич. Отвернулся к окну. Карета катила все так же не спеша, и больше ни слова не сказал граф, пока до замка не доехали. Сидел уютно, губами издавал звук, который можно было принять и за барабанную дробь, и за гудение рожка. Потом и вовсе задремал. Схрапывал легонько. Но когда на горе показался замок, румянцев хотел было сказать, что, дескать, приехали, граф проговорил внятно. «Вижу, голубчик, вижу». Завертел головой, оглядывая замок и соседний лес и деревушку под горой. «Так-так», — протянул, — «вот что, голубчик, ступай к коменданту. Скажи, иностранец, где знатный, замок осмотреть хочет? Деньги посули. И говори с ним погромче, голоса не жалей, дабы каждое слово в замке слышно было». Румянцев выскочил из кареты и пошагал к замку, пыля ботфортами. Здесь в горах солнышко подсушивало землю, и дорогу уже пылило по-весеннему. Офицер остановился у рва, внизу плескалась вода, последние тающие льдины вызванивали о камне. В ров была отведена горная речонка. Румянцев вспомнил, как хотел ров вплавь перескочить, а здесь и воды-то было по колено, не более. «Эй, стража!» — крикнул офицер. Стража! В ворота высунулся солдат. «Коменданта мне!» — сказал Румянцев. Солдат оглядел его недоверчиво, перевел взгляд на стоящую чуть поодаль карету. Граф из кареты к тому времени вышел и стоял пышный, в шубе, в шляпе с пером, необыкновенно ярким. И перо то, и как стоял гость, вольно, представительно, солдата смутили. А граф, улыбаясь широко, глазами по стенам замка шарил. Отыскал окошечко небольшое в башне угловой и взглядом в него уперся, ждал, что будет. Солдат ушел. Румянцев во весь голос зашумел. «Стража! Эй, стража!» Вышел комендант. Румянцев треуголку снял и по всем правилам политеса заплясал на дороге, кланяясь и расшаркиваясь. Крикнул. Знатный иностранец желает замок сея смотреть, Зато пожалует он охрану вознаграждением щедрым. Комендант отрицательно помахал рукой, Но Румянцев, будто не поняв его, прокричал во второй раз. «Знатный иностранец желает замок сея смотреть, Зато пожалует он охрану вознаграждением щедрым». И второй раз комендант отрицательно помахал рукой. Румянцев в сердцах крепкие русские слова сказал. Аграф граф все смотрел и смотрел на окошечко зарешеченное. В окошечке мелькнуло белое. Вгляделся Толстой. Лицо и глаза широко распахнутые. Мгновение только и смотрел человек из башни на офицера, на Толстого в соболе шубе. Откачнулся, исчез. Толстой полез в карету медведем, сказал кучеру. «Поди, уйми, господина офицера, голос надорвет. Хватит, свое мы увидели». В человеке, что выглянул из оконца маленького на башне, узнал он царевича. Зоркий был глаз у графа Петра Андреевича Толстого.